Глава четвертая. «Империя Оствер. Грасс Анха. 17 мая 1407 года». Марк Анхов скинул учебный клинок и предложил. «Давай еще один раунд». «До трех касаний?» — уточнил я. «Да». «Хорошо. Юнгис, ты судья». Майор покосился на других адъютантов императора, которых было трое, и кивнул, а я подтянул ремни тренировочного доспеха и приготовился к схватке. С утра Марк решил посетить фехтовальный зал и меня с собой потянул. А потом он сказал, что я неправильно делаю короткие выпады, и завязался спор, который привёл к целой серии учебных поединков. Разумеется, все они остались за мной. Раз за разом мой меч касался императорского доспеха, а Марка это заводило, и он требовал продолжения. Начали, отдал команду Юнгис, и мы сошлись. Размен ударами, звон клинков. Пара предсказуемых длинных выпадов со стороны Марка, от которых я ушёл без особого труда. Неосторожное движение императора и остриё моего ирута прикоснулось к его груди. Победа за графом Ройха, сказал Юнгис. Как ты это делаешь, Урквард, воскликнул император. Почему я не могу тебя достать? Вам нужен честный ответ или вы ждёте осторожных намёков? Я усмехнулся. Конечно, я жду честного ответа. Ты советник и просто обязан говорить мне правду. Государь, вы слишком медленный, легко предсказуемый, и у вас мало опыта. Меня с детства тренировали. Марк обиделся и добавил: "Между прочим, лучшие столичные мастера". В том-то и дело, что столичные нужны не дуйлянты и не профессиональные учителя, которые этим ремеслом зарабатывают, а воины, которые выжили там, где выжить невозможно. Юнгис это знает, но почему-то молчит, не смеет императору сказать, что его техника словно с учебника, где каждый выпад и удар расписаны. Разве я не прав? Гвардеец пожал плечами и отвернулся, словно разговор его не касался. Но я воевал и даже убивал врагов, сказал Марк. Согласен, однако против такого бойца, как я или Юнгис, вам не выстоять ты не прав ройха я выигрывал у майора это его проблема видимо захотел уступить государю одну схватку из трёх правильно опять юнги изпромолчал но усмехнулся да и другие адъютанты тоже и я понял что прав а государь спросил и что делать тренироваться мой император И противников выбирать серьёзных, чтобы ошибок не прощали и не уступали, а стремились к победе. В военных лицеях нам прививали, что каждая схватка, даже учебная, должна приносить победу. Нельзя расслабляться. Никогда. И как показала жизнь, это правильная позиция. Вот вы на войне сколько врагов убили? Трёх или четырёх, когда за верный Юль бились? А я сотни трупов навалял, и если оглянуться назад, за моей спиной огромное кладбище. Но я этим не горжусь и понимаю, что каким бы сильным ни был, всегда найдётся кто-то более крутой, более умелый, более быстрый и более удачливый. Кажется, я тебя понимаю, граф. Продолжаем? Да. Снова голос Юнгиза. Начали. Марк ринулся в атаку. Кажется, мне удалось его расшевелить и задеть. Он бился с яростью, двигался быстрее, чем обычно, обрушил на меня град ударов и выкладывался по полной. Клинки звенели, стальные полосы чертили резкие кривые линии, и я отступил шаг назад. И ещё один. Император наступал, и я дал ему немного времени, мог бы достать сразу. Но тренировка для того и проходит, чтобы форму не потерять, физические кондиции тело подтянуть и получить новый опыт. Ха! На выдохе Марк нанёс чёткий вертикальный удар. Он целился в голову, но я увернулся и сделал ложный выпад. Император прикрылся клинком, а я только этого и ждал. Скользнул вперёд и в горизонтальном замахе достал его грудь. Учебный клинок прошёлся по защитному доспеху, и голос Юнгиза остановил Марка. Победил Ройха. Это я только разогревался, тяжело дыша воскликнул Марк. Ещё. Начали, майор взмахнул рукой. Опять перезвон клинков, резкие выпады, косые удары и финты. Несмотря на запал, император уже устал, и, дав ему возможность немного погонять меня по залу, я увернулся от его клинка. Он продолжил атаку, которую уже не мог остановить, и споткнулся. Моя нога оказалась на его пути, и Марк свалился. На миг он закрыл глаза, а когда вновь открыл их, обнаружил перед лицом тупой кончик моего учебного ирута. Так нечестно. Вздохнул он. Вот и я про то же самое говорю, мой государь. Согласился я с ним. Какая там честь, когда идёт реальный бой? Либо ты противника, либо он тебя. И тут нет никаких правил. Подножки, потечки, плевки в лицо, страшное оскорбление, укусы и удары в пах. Сгодится всё. Главное выжить, а летописцы напишут, что нужно победителю. Это мертвому уже все равно, а живым приходится думать о репутации. «Я тебя понял, Урквард», — император кивнул в сторону бассейна. «Пойдем приводить себя в порядок». Умывшись и сменив одежду, на некоторое время мы остались возле воды. Нам принесли горячий чай, и Марк, отослав слуг и адъютантов, покрутил указательным пальцем в воздухе. Это знак «Подобие». Он спрашивал, не подслушивают ли нас кто-нибудь. Правильно делал, остерегаться необходимо, ибо врагов у нас так много, что всех и не упомнишь. Однако это помещение было чистым, никаких тайников или укромных воздуховодов, возле которых могли притаиться агенты канцлера или убийцы. Ламия ещё вчера всё проверила, и я сказал: "Можем общаться спокойно, ваше величество". Мы же договорились, Марк улыбнулся, когда одни обращаемся друг к другу по-свойски. Никак не привыкну. Марк сделал большой глоток из кружки и сказал: "А хорошо ты Канимов укротил. Столичное общество только про поджоги банков и судачит". Честно говоря, я поморщился. "Результат так себе". Мои бойцы атаковали семь банков, охрана двух нападения отбила. Еще в трех вовремя потушили пожар, а рядом с одним проживал хороший маг-погодник Школы Мир, который вызвал проливной ливень. В итоге сгорело только здание Ротенбургского филиала, самого нищего. Но ты сам говорил, что главная цель — вызвать у вкладчиков недоверие к банкам Великого Герцога. И вот тут все нормально. Это да, если смотреть на акцию с такой точки зрения, то всё получилось. А важнее всего, что Канимы резко усилили охрану своего родового замка и эвакуировали из него молодёжь. При этом о похищении писем и проникновении злоумышленников в покои великого герцога никому не сообщили. Значит, этот удар достиг цели. И останавливаться ты, насколько я понимаю, Не собираешься? Верно, не собираюсь. Разве только ты приказ отдашь? Император рассмеялся, едва не разлил чай и успокоившись, покачал головой. Нет, останавливать тебя мне не хочется. Вот и хорошо. А с подставными людьми, по чьими личинами вы с нами и были, как поступили? вывели на дорогу и отпустили. Ночью они прибыли в замок баронессы Эшлиф и были немедленно арестованы тайными стражниками Канимов под командованием Рагнара Каира. А может, зря отпустили? Не думаю. Они ничего не знают и никого не видели. А барон Каир не живодер. Просеет баронессе и лейтенанту мозги, убедится, что они ничего не знают и отпустит. Хорошо бы. А что с письмами, которые ты у Канимов прихватил? Ничего серьёзного. Переписка с торговцами оружием и магическими зельями. Послание от надоевшей любовницы, которая опять просит денег. Предложение графа Густава Морена заключить династический брак. Короче, только общая информация. около минуты мы молчали я тоже сделал пару глотков чая и блаженно зажмурившись услышал какие у тебя на сегодня планы думаю пора заняться подбором людей которые могут стать не только воинами но и хорошими специалистами по тайным операциям начну с чёрной свиты просмотрю личные дела гвардейцев и присмотрюсь к тем кто покажется мне достойным Затем другие роты, красные и синие. Потом появится Атире, и будем строить новые козни великому герцогу, чтобы не расслаблялся. Такие вот планы. А ты чем займёшься? Лицо императора приняло немного растерянное выражение. Знаешь, меня впервые в жизни спрашивают, чем я буду заниматься. Никто и никогда не осмеливался Всё когда-нибудь происходит впервые. Если не хочешь, не говори. От тебя тайн нет. Он пожал плечами и ответил: "Через час встреча с верховным патриархом. Буду убеждать его послать жрецов за океан". Он не хочет, упирается, но у меня есть чем его прижать. Миш Лавитра никогда не выступит против императора открыто и будет вынужден подчиниться. Правда, я сделаю ему уступки и пообещаю культу самура-пахаря льготы, но это уже мелочь. После полудня заседание генштаба. Если хочешь, можешь присутствовать. Там обсудим план летней военной кампании на Мистире и наступление на Цегет. Вечером отправлюсь в Йонар, хочу жену повидать. В общем-то всё. Скажи, а ты жену любишь? Наверное, нет. Да и как иначе, если наш брак заключён по расчёту. Ингрид хорошая девушка, и она родила мне сына. Однако она дочь своего отца, и её воспитали в таком ключе, что на первом месте канимы, а только потом все остальные и государство. Я своих близких тоже пытался так воспитывать. И как успехи? Не очень, признался я. Слишком долго мои родственники находились в плену у Грига, так что монолитной семьи мне получается. А у великого герцога всё получилось, и мне это не нравится. Императрица в первую очередь Анхо. Так было всегда и так должно быть. Но для неё интересы Канимов превыше всего. Была бы моя воля, развёлся. Да только ты мою ситуацию знаешь, не могу. Супругу мне навязали, и мирным путём от неё избавиться нельзя. То ли дело ты свою жену сам выбирал по любви. Так и есть. Но счастье оказалось недолговечным, что было, то прошло и назад не вернётся. А с Ламией у тебя что? Есть симпатия и влечение. Постель пока не делим. М-да уж, протянул Марк и спросил: Может мне любовницу завести? Не вижу препятствий, только глазом моргни, и любая придворная шкура моментально запрыгнет к тебе в постель. Шлюху не хочется, пусть даже великосветскую. Тогда искать надо. Например, на охоте, в деревеньке какой-то. Спизанкой любовь закрутить, романтика. Император хмыкнул и махнул рукой. Ладно, это не срочно. У меня к тебе ещё одно задание. Слушаю. Вот список из-за пошлага мундира он извлёк свёрнутый в трубочку лист бумаги. Ознакомься. Я развернул бумагу и взглядом пробежал по тексту. больше двадцати имён и фамилий люди в большинстве известные и некоторых я знал непонятный список слишком разные в нём персонажи и я спросил марка что не так с этими людьми все они противники канцлера как и тебя он хотел их подставить и обобрать часть конечно же и мне не друзья воры и хапуги однако большинство вполне приличные остверы и хотелось бы чтобы ты лично встретился с каждым и поговорил это займёт много времени а ты не торопись хотя и не медли подошли к ним своих шпионов пусть присмотрятся а потом назначь встречу или сам в гости напросись а когда появятся результаты доложишь кого казнить кого миловать Понятно. займусь этим. Я на тебя надеюсь, Урквард. Время поджимало, пришла пора расходиться, и до пивчай мы покинули фехтовальный зал. Императора ожидали сановники, и ему предстояло провести нелёгкие переговоры с верховным патриархом. Ну, а я направился в казармы Чёрной свиты. И пока двигался по запутанным дворцовым коридорам, вспоминал тех, кого лично знал из вручённого Марком списка. Итак, с кем я пересекался? Купец Адольфо Мадира. Хитраван и жлоб, торговал с вюрскими пиратами и океанскими джентльменами удачи. Со стороны Балыкерна были попытки прижать его и сделать нашим агентом, но он выскользнул. С ним всё просто если не договоримся отдам на съедение канцлеру граф Алекс Вальёр пару раз он заглядывал в салон мадам Ивер и мы играли с ним в карты спокойный и рассудительный человек когда трезвый а если выпьет болтает без умолку и порой говорит про то о чём стоило бы помолчать барон игнаций льоно Этого аристократа несколько раз видел в компании с Альерой. Он даже у него на свадьбе был. Толстяк и весельчак, богатый и нежадный, кутила и мод, выпивоха и любитель женщин. В принципе, никчемный человек. Но у него свой серебряный рудник, и поэтому много друзей. Маркиз Эней Райнер. Кажется, дальний родственник Дайеринов. мутный человек с лицом которое покрыто причудливыми шрамами чем занимается не ясно за счёт чего живёт неизвестно был слушок что когда-то маркиз много путешествовал и попал в лапы костравным дикарям вот они его и разукрасили своими узорами однако это только слух впрочем эти господа меня интересовали не очень сильно А вот бойцы дворянских рот, на которых заточил зуб канцлер, тема отдельная. В своё время каждый окончил военный лицей и отметился в столице как дуэлянт и бешеный пёс императора. При этом всех неоднократно проверяли различными способами, в том числе при помощи магии, и они доказали свою верность роду Анха пролитой кровью. Но в конце концов, по разным причинам, все они покинули гвардию, как я, Нунц Эхерт и Виран Алььера, а потом оказались под прессом со стороны Тайра Руге и великого герцога. И прежде чем заняться гражданскими штафирками, конечно же, я постараюсь поговорить с отставными гвардейцами, потому что именно в таких людях нуждается император. Вот хоть режьте меня, Но не верю я, что Дин Аскольье и Атле Рокай предатели. Не может этого быть. С ними я находился в приятельских отношениях, поскольку это первый набор чёрной свиты. Да и остальные гвардейцы, один к одному, превосходные бойцы. Почти про каждого слышал что-то хорошее, и за императора они были готовы отдать жизнь. А, а может быть именно потому отставных гвардейцев и начали давить ведь разделение уже начинается кто за марка анха в одну сторону а кто за канцлера и его имперский союз пожалуйста в другую да скорее всего дело именно в этом однако прежде чем делать выводы всё равно необходимо полистать личные дела поговорить со служивцами и лично встретиться с каждым отставником За размышлениями, на ходу обмениваясь лёгкими поклонами с придворными и знакомыми гвардейцами, я добрался до расположения Чёрной свиты, и здесь меня остановили. Дежурный поротье выполнял свои обязанности и не мог пропустить меня в казарму без разрешения командира. Я понимал это, сам много раз останавливал тех, кому не положено находиться в казарме, и нервничать не собирался. Однако бессменный командир «Черной свиты» полковник Гедмин Сид решил меня придержать, и я простоял у входа битый час до тех пор, пока он не соизволил отдать соответствующую команду. Поднявшись наверх, я вошел в штабную комнату и увидел полковника. За те годы, что мы не виделись, он ничуть не изменился. Такой же седоусый крепыш, каким был. «Только раньше он часто улыбался и относился к гвардии лейтенанту Ройха вполне благосклонно, а теперь встречал меня словно врага. Взгляд прищуренный, из-под лобья, губы крепко сомкнуты, а ладони сжаты в кулаки до побелевших костяшек. При моем появлении он не посчитал нужным встать и всем своим поведением показал, что мне не рады». «Ну, это и понятно». Гедмин Сид — ставленник канцлера, и это все объясняет. Если бы не граф Руге, он тянул бы лямку гарнизонной службы где-нибудь на окраине империи. А сейчас Сид — гвардеец, имеет множество наград, богат и знаменит. Его дружбы ищут многие знатные особы, и немало юных красоток, приехавших покорять столицу, готовы запрыгнуть к нему в постель. Полный успех. Он на вершине. И посвящённые в тайную жизнь империи люди знают, что он один из руководителей Имперского союза. И всё благодаря канцлеру. А я, Урквар Тройха, встал на пути его благодетеля и не отдал то, что принадлежит мне по праву. Какая же я сволочь, нехороший человек. Добрый день, господин полковник. Уняв раздражение, я скинул шляпу, присел на стул и откинулся на спинку. "К кому добрый, а кому и не очень", пробурчал Сид и спросил. "Что тебе нужно, Ройха?" "Как вы знаете, император, да будет он здоров и весел, назначил меня своим советником по особым поручениям". "Слышал", полковник ещё больше набычился. "И наш государь прислал меня «К вам. Для выполнения важного поручения ему требуются офицеры черной свиты, и я должен их выбрать. Поэтому мне нужны личные дела всех воинов роты, начиная с вас и заканчивая теми, кто уволен в запас или находится на излечении». «Это наглость!» — Сид привстал и покраснев, кулаком ударил по столу. «Я командир роты!» И если у императора есть для нас поручение, именно мне должен отдаваться приказ, либо официальным документом с печатью государя, либо через канцлера, либо через командующего гвардией. Успокойтесь, полковник, небрежный взмах рукой. Вы человек военный, и я тоже. Наше дело маленькое, приказы выполнять. и погибать, когда это нужно стране и его величеству. А обсуждать императора не надо. И если у вас есть вопросы или вы не доверяете советнику императора, обращайтесь непосредственно к канцлеру или государю. Они нас рассудят. Снова полковник ударил по столу, то ли действительно нервничал, то ли изображал ярость. Я понять не смог, а затем прорычал: и получишь личные дела офицеров Ройха но только здесь документы запрещено выносить за пределы казармы порядок работы с секретными документами мне известен распорядитесь выделить помещение и этого будет достаточно располагайся здесь под присмотром будешь не доверяете нет а вдруг ты украдёшь пару листов За такие намёки, господин полковник, можно получить вызов на дуэль. А ты попробуй, он перегнулся через стол. Я выйду против тебя и посмотрим, кто сильнее и на чьей стороне правда. Полковник нарывался, и я мог вызвать его на поединок, однако воздержался. Очень уж странным выглядело желание сесть и драться, и спросил его: «Скажите, полковник, а чего это вы меня так не взлюбили? Раньше у нас нормальные отношения были?» «Прошли те времена, Ройха. Я помню тебя еще корнетом и честным воином. А теперь передо мной наглый выскочка, который непонятно как пробился к трону и нашел защиту у императора». «Но нас не проведешь. Мы знаем, кто ты на самом деле, и когда настанет срок, с тебя за многое спросят. Вот сидел бы в своей глухомане, и это было бы правильно. А ты канцлера, который вытащил страну из болота, перед императором опорочил. Думаешь, сместить нашего благодетеля? А вот тебе!» Гедмин Сид скрутил кукиш и показал его мне. после чего, направляясь к двери, добавил: Я говорю с тобой открыто, Ройха. Ты хоть и бывший, но гвардеец, а потому цени это. Не надо крутить интриги за спиной графа Руге. Если есть плохие мысли или претензии, подойди к нему и словно с отцом родным поговори. Он великий человек, всё поймёт и простит тебя. поверь с канцлером и нами и его людьми надо дружить а иначе не выжить хотя зачем я тебе это говорю ты знаешь на что мы способны а теперь с нами канимы и многие другие влиятельные в империи особы поэтому притихни ройха чтобы тебя не было видно а лучше скажись больным и возвращайся домой там тебя никто не тронет обещаю Это ваше личное мнение. Считай, что это послание всего Имперского союза. Я подумаю над вашими словами, полковник. Несите дела, я тороплюсь. Хлопнув дверью, полковник вышел, а я задумался. Со своей колокольне он прав. Раньше между императором и канцлером не было преграды, а теперь она есть. Марк Аанх приблизил меня и в то же самое время начал активнее спорить с графом Руге. Естественно, имперцы решили, что именно я настраиваю против канцлера нашего государя. Вот и бесится. А что я могу поделать? Да ничего. Канцлер сам на разговор не идёт. Он ждёт, когда наступит очередной кризис, и Марк, бросив всё, прибежит к нему и попросит о помощи. Когда та роги и выдвинет условия, одним из которых станет моё удаление от двора, а то и смерть. Мне думается, именно такой у них расчёт. И если я прав, они совершают ошибку. Пока имперцы будут ждать благоприятного момента и обсуждать выскочку Рейха, мой учитель и Марк создадут орден храмовников. Хотя до этого еще далеко, и до того часа, когда им перцев возьмут в ежовые рукавицы, еще надо дожить. Конечно, есть очень простой вариант перехватить власть. Можно залить старый дворец кровью, схватить канцлера и порубить всех известных его сторонников. Но к чему это, и кто займет его место? Кто станет эффективно управлять страной и тратить на это свою жизнь без остатка ведь время непросто идёт война и в государстве непокойно значит нам не нужны новые катаклизмы и кризисы и цель императора не в том чтобы поднять линейные полки привести верных воинов в столицу и уничтожить сторонников канцлера а в том чтобы сделать руге и имперцев более контролируемыми по этой причине я должен себя одёргивать и сдерживать тем временем принесли личные дела офицеров чёрной свиты полковник занял своё законное место во главе стола и словно ему больше нечем заняться начал наблюдать за мной а я разместился с краю и приступил к работе папки были не очень толстые только основные сведения о гвардейцах Радословная отметки военного лицея, послужной список, краткая характеристика, статус на данный момент и список наград. Не густо. Наверное, у Гетмена Сида существовала расширенная картотека, но мне её, конечно же, не покажут. Да и пусть. Мне хватало того, что я получил. Кто меня интересовал? В первую очередь офицеры, которые выпадали из общего строя и чем-то выделялись. Бойцы Чёрной свиты и других дворянских рот, конечно же, элита, а не аристократы и воины. Тут сомнений быть не могло. Отбор шёл жёсткий. Но я хотел найти личность, которая задумывается над тем, что вокруг происходит, а порой даже не соглашается с командованием. и как мне кажется, несколько человек под критерии подходили это из тех офицеров кто находился в штате роты а из отставников которых набралось пол сотни стоило пообщаться с половиной судя по всему гетдминсит вынуждал некоторых офицеров подавать рапорта на увольнение или перевод в линейные части а иногда поступал проще отчислял воинов в заднем числе Слишком много странностей вылезало. Например, есть резолюция Сида: уволен в связи с беспробудным пьянством. Это про человека, который вообще к спиртному не прикасался. Или недостаточно патриотичен, про бойца, который по приказу Имперского союза заколол на дуэлях 5 человек. Да уж, дела вроде творятся нехорошие, подумал я, захлопнув последнее личное дело. Люди уходят из гвардии, а потом с них еще и деньги пытаются взять. Причем не какие-то там отступные, а часть родового состояния. Это у кого есть казна, имение и поместье. А у кого ничего нет? Что с ними? Они в действующей армии, но вряд ли про них забыли. Я закончил, господин полковник. Благодарю за содействие. Поднявшись, я направился к выходу и услышал в спину. Это всё? Да. И кого ты выбрал, Ройха? Об этом узнаете из приказа, который будет подписан лично императором. Чтоб тебя разорвало, пробурчал Сид. Пошёл ты через спошёл. Без всякой злобы негромко отозвался я и вышел. полковник следом не кинулся хотя я этого ожидал драки не случилось и мой рабочий день продолжился от казармы чёрной свиты я направился в расположение синей роты а затем красной там меня встретили без радости но не хамили и перед закрытыми дверями не держали так что до вечера я управился и прежде чем отправиться домой решил навестить императора и сообщить ему о своих успехах Однако по пути встретил Юнгиза, который сообщил, что Марк сейчас в захваченном нашими войсками городе Кьерасе карает мятежников. Мне туда ехать не хотелось, и со спокойной совестью, подумав, что увижу императора завтра, я двинулся в свой особняк. Мою коляску сопровождали верные гметцы и чародеи. Какая никакая, но защита, и я был спокоен. Мой взгляд рассеянно скользил по лицам людей, которых видел на улицах столицы. Но неожиданно промелькнула знакомая фигура, и я хлопнул возницу по плечу. «Стоп!» Он резко потянул по воде, и лошади замерли. Дружинники немедленно окружили коляску кольцом, а чародей приготовил боевой амулет. Однако опасности не было, и спрыгнув на брусчатку, я окликнул своего брата. «Айнур!» Я не ошибся. На тротуаре стоял мой кровный родич. Он обернулся и улыбнулся, а затем, протиснувшись через зивак, подошёл. Задумался, спросил я его. "Да", признался он и мотнул головой. "Ты куда сейчас?" "Домой направлялся за вещами". "Нам по пути, поехали вместе". Брат запрыгнул в коляску, а я следом. Отдал команду продолжить движение, посмотрел на брата и поинтересовался. Ты один? Где топай? С ним всё в порядке? Он брат покосился на возницу и сделал неопределённый жест рукой. Хмм, скажем так, в учебном лагере. Значит, вы всё-таки приняли предложение моего учителя. При постороннем я решил быть осторожнее в словах. Да. Айнур развёл руками. Ты сам говорил, что ему отказать невозможно. Было такое, говорил. А ты осознаёшь, что это на всю жизнь. Хочешь верь, а хочешь нет. Перед тем, как ты меня окликнул, именно об этом и думал. И чего надумал? Брат тяжело вздохнул и произнёс: Я ещё не знаю, пока я в смятении. В душе радость и есть желание запеть или заорать во всё горло, ведь мне оказана великая честь. И в то же самое время я чувствую себя одиноким, меня накрывает тоска, а сердце сжимается от недобрых предчувствий. Скажи, у тебя было так же? Вспомнив свои ощущения, когда узнал, что богиня Кама-Нио избрала меня своим паладином, а рядом находится Ламия, я кивнул. Да, я испытал нечто похожее, и мне трудно передать словами все, что творилось в душе. А что чувствуешь сейчас? Ты избавился от постоянного чувства тревоги? Теперь я стал гораздо спокойнее и увереннее в себе. Я стал сильнее. И смог перебороть душевные муки, значит, и ты справишься. Надеюсь. Где вы находитесь, учитель с вами? Не могу сказать, он покачал головой. Блок? Нет, приказ. А сколько вас? Брат три раза сжал правую ладонь. Выходит, Иллир-анха набрал уже 15 будущих храмовников. Это только в одном месте, и я кивнул. «Понимаю», — брат усмехнулся и покосился на меня. «Ты, между прочим, к Мите обещал». «А я и не отказываюсь. Когда у тебя будет время, прогуляемся в горы Астамалаш. Там к Мите и получишь». На этом разговор прекратился, и до нашего особняка доехали, не проронив ни слова. «К чему пустая болтовня? Мы понимали друг друга лучше, чем раньше». Теперь у нас было нечто общее. Мы оба являлись паладинами, пусть и разных богов, но близких. В особняке Айнур быстро собрал вещи, закинул на плечо походную сумку, и мы пожали друг другу руки. После чего он взял коляску и направился к городским воротам, что характерно к тем самым, которые выходили к летнему дворцу императора и заповедному дартанскому лесу.